Глава десятая. После того, как колено Эмили было перевязано, слезы забыты в обмен на обещание обеда, на котором все десерты будут позволены, Антуан поднялся к себе принять душ и одеться. Комната по другую сторону лестницы хранила молчание. Он зашел в ванную, присел на бортик, разглядывая свое отражение в зеркале. Дверные петли скрипнули, и в приотворившейся двери показалась рожица Луи. «Это что за мордочка?» — спросил Антуан. «Мне хотел задать тебе тот же вопрос», — ответил Луи. «Только не говори мне, что ты пришел, потому что тебя вдруг потянуло принять душ, ладно? Я пришел сказать, что если тебе грустно, ты можешь со мной поговорить. Это не Матес твой лучший друг, а я». «Я не грустный, милый мой, просто немного устал. Мама тоже говорит, что устала, когда уезжает в путешествие». Антуан взглянул на сына, который рассматривал его с порога. «Заходи, садись поближе», — пробормотал Антуан. Луи подошел, и отец прижал его к себе. «Хочешь оказать папе большую услугу?» И когда Луи кивнул Антуан прошептал ему на ухо. «Не расти слишком быстро». Чтобы завершить репортаж, Одри следовало проехать через весь город до Портабелла. По инициативе Матиаса, который так и не нашел своего бумажника в кармане куртки, они решили сесть в автобус. В воскресенье рынок не работал, и только антиквары в дальнем конце улицы открыли свои лавочки. Одри не расставалась с камерой, Матиас следовал за ней по пятам, не упуская случая сфотографировать ее маленьким цифровым аппаратом, который позаимствовал из-за ее сумки с видеооборудованием. После полудня они устроились на террасе ресторана «Медитеранио». Антуан пошел по Бьюдстрид пешком, заглянул в магазинчик Софи и спросил, не хочет ли она провести с ними вторую половину дня. Молодая цветочница отклонила предложение. На улице было полно народу, ей предстояло еще сделать немало букетов. И вон наметалась между кассой и столиками на террасе, где уже почти не осталось свободных мест. Некоторые клиенты уже начали проявлять нетерпение в ожидании, когда у них примут заказ. «Все в порядке», — осведомился Антуан. «Нет, совсем не в порядке», — отозвалась Ивонна. «Ты же видел, сколько народа на террасе. Через полчаса яблоку некуда будет упасть. Я сегодня встала в шесть утра, чтобы пойти за свежим лососем. Хотела сделать его дежурным блюдом, но до сих пор не могу ничего приготовить, потому что плита сломалась». «А посудомоечная машина работает?» — спросил Антуан. Ивонна окинула его подозрительным взглядом. «Поверь мне», — продолжил Антуан, — «через десять минут ты сможешь подать свое дежурное блюдо». Когда он спросил, есть ли у нее пакетики с пряностями, она не стала задавать никаких вопросов, а просто открыла ящик и выдала ему все требуемое. Антуан пошел к детям, которые ждали его у стойки и склонился к ним посоветоваться. Эмили согласилась тотчас же, и потребовал компенсации в виде карманных денег. Антуан довел до его сведения, что тот еще слишком молод, чтобы заниматься шантажом. Сын возразил, что речь идет о коммерции. Обещание о хорошей тарелке помогло прийти к соглашению. Дети устроились за столиком в зале. Антуан отправился на кухню, надел передник и тут же вышел обратно с блокнотом в руке, чтобы принять заказы на террасе. Когда его она поинтересовалась, чем это он тут занят, он непререкаемым тоном велел я отправиться на кухню, и не терять времени, с остальным он разберется. И вообще свою порцию коммерческих переговоров он на сегодня исчерпал. Лосось будет готов через 10 минут. Он поставил цифровой фотоаппарат на стол и нажал на кнопку таймера. Потом попросил Одри склониться к нему, чтобы они оба попали в кадр. Посмеявшись над их акробатическим этюдом, официант предложил их сфотографировать. Матьес охотно согласился. «Мы с тобой действительно похожи на двух туристов», заметила Одрия, поблагодарив официанта. «Разве мы не осматриваем город?» «Что ж, можно и так сказать», согласилась она, наливая себе еще вина. Отец отнял у нее бутылку и сам налил ей. «Галантный мужчина — это такая редкость. Ты еще ничего не рассказывал мне о своей дочери», сказал Одри. «И правда не рассказывал», тихо признал Матиаса одри заметила, как у него изменилось лицо. «Опеку поручили тебе. Она живет со мной». «Эмили очень красивое имя. А где она сейчас?» «С Антуаном, моим лучшим другом. Вы с ним столкнулись в книжном магазине, но ты, наверное, его не запомнила. Это отчасти благодаря ему мы с тобой встретились в школьном дворе». Официант принес десерт, который заказала Удри чашку кофе для Матиаса. Она намазала на вафли, «Каштановый крем». «Ты еще кое-чего не знаешь», — продолжил Матьес. «Вначале я подумал, что ты классная руководительница Луи». «Что-что?» — учительница сына Антуана. «Что за странная мысль, с чего ты взял?» «Это довольно сложно объяснить», — ответил Матьес, запуская палец в ее крем. «А его учительница красивее меня?» — подразнил его Одри. «Вот уж нет». «Твоя дочь и хорошо ладят, как брат и сестра». «Когда ты должен с ней увидеться?» — спросила Одри. «Сегодня вечером». «Все удачно складывается», — подвела итог Одри, роясь в сумочке в поисках сигарет. «Вечером я как раз хотела навести хоть видимость порядка в своих вещах». «Ты это так сказала, будто собираешься завтра утром броситься под поезд». «Броситься не собираюсь, а вот сесть в него — да». Она отвернулась, чтобы заказать официанту еще один кофе. «Ты уезжаешь?» — голос Матиаса дрогнул. «Не уезжаю, а возвращаюсь, хотя это, наверное, одно и то же. И когда ты собиралась мне об этом сказать? Сейчас?» Она механически крутила ложечку в чашке, и Матиаса остановил остановила ее руку. «Ты не положила сахар», — сказал он, вынимая ложечку из ее пальцев. До Парижа всего 2 часа 40 минут пути. И ты ведь тоже можешь ко мне приезжать, разве нет? Ну, то есть, если захочешь. Конечно, захочу. А еще больше хочу, чтобы ты не уезжала, и мы могли видеться на неделе. Я бы не стал предлагать тебе пообедать вместе в понедельник. Это слишком скоро. Не хотел бы испугать тебя или показаться навязчивым. Я пригласила бы тебя на вторник. А ты бы сказала, что в этот вторник ты, к сожалению, занята тогда мы договорились бы на среду. Среда прекрасно подошла бы нам обоим. Разумеется, первая половина недели показалась бы нам нескончаемой, вторая половина прошла бы легче, потому что мы бы знали, что встретимся в выходные. Кстати, в следующее воскресенье мы бы обедали здесь, за этим столиком, который стал бы нашим. Одри прикоснулась губами губам отеца. «А знаешь, что мы должны были бы сделать прямо сейчас?» прошептала она. Воспользоваться этим воскресеньем, раз уж мы сидим за нашим столиком, и у нас еще вся вторая половина дня, и никто нам не помешает. Но Матиас был решительно не способен услышать, что именно предлагает Одри. Он уже знал, что остаток дня пройдет для него под знаком печали. Хоть Одри сидела рядом, после того, как он узнал о ее отъезде, ему уже не хватало ее. Он сделал вид, что его рассмешила походка какого-то прохожего, Затем глянул на тучи над их головой, проговорив «Думаешь, будет дождь?» «Не знаю», — ответила Одри. Отец повернулся и сделал знак официанту. «Вы просили счет?» — спросил Антуан. Сюда замахал рукой клиент с другого края террасы. Антуан балансировал тремя тарелками, которые уместились на сгибе локтя. Он собрал разбросанные приборы и протер стол губкой с удивительной сноровкой. Позади София села за только что освободившийся столик. «Кажется, вам нравится ваша работа», — заметила она, усаживаясь. «Я просто на седьмом небе», — воскликнул сияющий Антуан, протягивая ей меню. «Скажешь детям, чтобы они садились ко мне?» «В качестве дежурного блюда можем предложить вам прекрасного лосося на пару. Если позволите дать вам совет, оставьте местечко для десерта. Наш крем-карамель не забываем» и Антуан вернулся в зал. Матесс рылся в карманах куртки, тщетно разыскивая бумажник с кредитными картами. Удрю успокаивал его. Он наверняка забыл бумажник дома. Кстати, она ни разу не видела, чтобы он его доставал. Все это время он расплачивался по всем счетам наличными. Но Матесс все равно беспокоился и был ужасно смущен тем, что так получилось. С момента их знакомства он ни разу не позволил ей заплатить за него, и теперь Одри радовалась, что наконец-то сможет это сделать. Ей было даже жаль, что речь идет всего лишь о вафле и нескольких чашках кофе. Она встречала стольких мужчин, которые оплачивали исключительно свою половину счета. «А ты знала стольких мужчин?» — не упустил случаем, отец. «Избавь меня от сомнений. Ты случайно не ревнуешь?» «Ни в коей мере». И потом Антуан все время повторяет, что ревновать — значит отказывать другому в доверии, а это смешно и унизительно. «Это Антуан тебе говорит или ты Антуану?» «Ну ладно, я немного ревную», — признался он, — «но не больше положенного. Если совсем не ревнуешь, значит, ты не очень влюблен». «У тебя еще много теорий касательно ревности?» — насмешливо осведомила Сёдре, вставая. Они пешком прошлись по портабел роуд Одри держала Матиаса под руку. Для него каждый шаг, который приближал их к автобусной остановке, был шагом к разлуке. «У меня есть идея», — сказал Матиас. «Давай присядем на эту скамейку. Квартал такой красивый. Нам ведь много не надо. Будем сидеть здесь и все». «Хочешь сказать, что мы будем сидеть здесь и не двигаться?» «Именно это я и имел в виду». «Сколько времени?» — уточнил Одри, усаживаясь. «Столько, сколько нам захочется». Поднялся ветер, она запаха поежилась. «А когда наступит зима?» — спросила она. «Я обниму тебя покрепче». Кудри потянулась к нему, чтобы прошептать на ухо куда лучшее предложение. «Если они сейчас побегут и успеют на автобус, который показался вдали, то доберутся до комнаты в брик максимум за полчаса». Матяс взглянул на нее, улыбнулся и рванул с места. Двухэтажный автобус подъехал к остановке. Удри поднялась на заднюю площадку. Матиас остался на тротуаре. По его взгляду она все поняла и сделала знак водителю не закрывать двери. Она шагнула обратно на тротуар. «Знаешь», — призналась она ему на ухо, — «вчера это было что угодно, но только не фиаско». Матиас ничего не ответил, она приложила руку к его щеке и ласково провела по губам. До Парижа всего два часа сорок минут, — сказала она. Иди, у тебя зуб на зуб не попадает. Когда автобус покатил по улице, Матьевс помахал рукой и подождал, пока Удри не исчезнет. Он вернулся к скамейке у маленькой площади вестбурн присел и смотрел, как мимо проходят влюбленные пары. рывшись в карманах, в поисках оставшейся у него мелочи, он обнаружил листок бумаги. Я тоже скучала по тебе всю вторую половину дня, Одри.